Глава 15. Сальватор. Под покровом грозы и проливного дождя пробраться в поместье графа Дуа оказалось куда как просто. То ли его слуги, в том числе комендант, так верили в свои способности хранить грязные делишки в тайне, то ли считали, что столица с её придворными и правящей семьёй слишком далеко. Легко перемахнув через невысокие стены, скрываясь под нависающими парапетами, мы скользили в разные стороны, рассчитывая всё сделать быстро и тихо. Внутри самого поместья, под покровом темноты, радуясь тому, что никто не потрудился убрать мокрые лужи с пола, я двигался в сторону кабинета, где должны были ждать документы. Предыдущая вылоска оказалась очень полезной в изучении планов самого дома и того, как организовано всё в этом поместье. Думаю, проживая дое в этой части своих владений постоянно, комендант сменился бы почти сразу. Такой бардак царил в коридорах и поместье в целом. Толкнув незапертую дверь кабинета, позволив себе кривую ухмылку, радуясь, что вода перестала капать с моей одежды, я шагнул в комнату. Шкафы с запертыми дверцами меня мало интересовали, а вот стол, от которого во все стороны расходились волны защитных пахетских чар, очень даже. Чутьё и обучение помогали безошибочно находить тайники подобного рода. Положив на стол солнечный камень, что слабо сиял, совсем немного разгоняя тьму вокруг, я глубоко вдохнул, концентрируя внимание. Шагнув к столу, вынул отмычку и осторожно прижал зачарованный предмет к нужной полке. Металлическая брошь со светлым камнем по центру на мгновение нагрелась, и по поверхности стола прошла едва заметная волна. Одобрительно фыркнув, спрятав отмычку в футляр, чтобы меня самого не жахнуло заклятием, я потянул шуфлядку на себя. Внутри лежало на удивление много кожаных папок и скруток – Так плотно засунутыхва внутрь, что было просто странно, как туда вообще всё это могло поместиться. На только один футляр был покрыт дождевыми каплями. Проведя ладонью над интересующим меня пакетом документов, прислушался к себе. В руке не почувствовалось ни жара, ни покалывания, так характерного для защищённых объектов, но это всё же немного смущало. С одной стороны, у слуг Дуа не могло быть слишком много волшебных игрушек. Удовольствие это куда как дорогое, а с другой всё так просто, да и магических штук было в избытке у пахотов, с которыми вёл дела граф, а это всё же имело значение. Восточники, любители сладостей, пряностей, женщин и прозрачных тканей, не станут рисковать, отправляя документы так, чтобы их мог прочесть первый попавшийся проходимец. Так ведь, вынув из очередного кармана длинную синюю нить, я, считая обороты, медленно и старательно обернул круглый футляр восемь раз, в конце затянув особый узел. Выжидая, не отводил взгляд, пока нитка вдруг в одно неуловимое глазом мгновение не превратилась в плотный стальной обод. Ничего себе, это были уже чары совсем другого порядка, явно не с нашего континента. Хорошо, что я сам отправился за документами, не позволив никому из парней сюда сунуться. С грузом таких сложностей быть не должно, это точно. Откинув крышку футляра, я осторожно вытряхнул на руку скрученный лист. Плотная жёлтая бумага зашуршала, когда я стал разворачивать документ. Что-то резко и сильно кольнуло пальцы, так что я едва не выронил документ. Громко выругавшись от неожиданности, положив и футляр, и письмо на стол, в слабом свете солнечного камня рассматривал пальцы. Подозрительные пахеты умудрились наложить чары не только на футляр, но и на сам документ с какой-то стати. Пальцы онемели. Покалывание тянулось к второй фаланге, медленно распространяясь выше. Выругавшись сквозь зубы, понимая, что повторно развёрнутый документ не ударит, а поделать что-то с чарами сейчас я не могу, вынул из-под куртки чистый лист. Приложив свою бумагу к документу, нетерпеливо провел ладонью по шершавой поверхности, надеясь, что тепла руки хватит для активации. Через мгновение на моем экземпляре стали проступать вензеля и завитки, копируя текст. За дверью послышались гулкие шаги, разносимые по всему этажу. Запихнув солнечный камень в карман, я быстро опустился под стол, утягивая туда же футляр и не до конца скопированный документ. Если кто-то зайдёт в кабинет, у меня будут весьма большие сложности с такими-то руками. Дверь медленно скрипнула, и мне нужно было ещё буквально несколько мгновений, чтобы все подписи и печати успели переместиться на второй лист. Без этого документ окажется недействительным. Человек, которому так не спалось в эту ночь, шагнул в комнату, а я закусил губу, чувствуя, как онемение растекается почти до запястья, выкручивая конечности. Шаги приближались. По спине поползла холодная змейка. Всё тело напряглось. Закрыть шуфлядку я успел в последнее мгновение, скользнув за другой край стола, едва не попавшись на глаза стражнику. Опасность еще не миновала, но в темноте, пока те не служат укрытием, не так просто будет поймать такого гостя, как я. Пришлось применить все свои способности, чтобы точно определить, где находится ночной визитер, и едва ли не прилипнуть к столу, огибая его по кругу, но я все же сумел сохранить свой визит в тайне. По крайней мере, пока. Когда дверь кабинета с тихим скрипом закрылась, напоследок щелкнув запираемым замком, я позволил себе на мгновение стечь на пол. А не менее доползло почти до локтя. Еще немного, и я либо умру от остановки сердца, либо просто не сумею покинуть поместье. С раздражением на самого себя, на свою невнимательность и беспечность я осмотрел комнату. Вариантов кроме окна не имелось. Оставалось надеяться, что все же граф куда более экономно относится к использованию чар, чем его коллеги из пахета. Непослушными пальцами, вытянув кинжал из-за пояса, поддев щеколду, я распахнул окно. Второй этаж вовсе не был проблемой. В обычной ситуации. Сейчас же это могло иметь последствия. Но выбор был совсем невелик. Убрав оружие, с иронией подумав, что напороться на собственный клинок немного чересчур, Я перекинул ноги через подоконник, с трудом сжав пальцы в кулак, не зная, насколько могу доверять рукам сейчас. Я всё же рискнул ухватиться за раму и свеситься наружу. О том, чтобы закрыть окно, речи сейчас и не шло. Повиснув на короткое мгновение на руках, видя перед носом, как скользят вверх кирпичи стен, подогнул ноги, готовясь к удару о землю. кое как покатившись, чувствуя, что руки нежелых кти стали почти что бесполезными плетнями, и обостро, насколько позволял зуд и боль, направился в сторону стен, где меня должны были ждать товарищи. Что же такое важное могло прятаться под списком товаров, что мне достались столь редкие чары? "Сльватор, что с тобой?" свистящим шёпотом спросил Мигель, почти что поймав меня в объятия. Кажется, я поймал паролич. "Кривоус", смехаясь, сообщил я. Ругательства, что выдал Кузен, были весьма художественны и показательны, насколько сильно пока до локтя, но ползёт выше. Луис молча глядя в двор и стены поместья, задержавшись взглядом на чёрном провале открытого окна, что даже сквозь дождь было весьма заметно, выдернул из кармана синюю нить. Быстрыми умелыми движениями, обернув одну мою руку чуть выше локтя, друг протянул ладонь, забирая такую же нить у Мигеля. Меня скрутило от особо яркой вспышки боли, когда обе нити были затянуты узлами, в одно мгновение превратившись в стальные браслеты и сжав руки. Оценив ширину браслетов, Луис прищёлкнул языком. Надолго не хватит, нужно убираться отсюда. час продержится, и того хватит. Если что, усыпите меня. Не хотелось бы, недовольно фыркнул Мигель, имевший опыт с теми чарами, о которых я упоминал. Да и мне тоже не весело, признался я, наблюдая за тем, как кузен крепко привязывает меня к себе за талию. Я бы попросил меня обнять, но видно, как всегда, всё нужно делать самому. Оскалился Кузен, перекидывая свою перевись с оружием наискось мне на плечо, притягивая ближе, чтобы иметь свободные руки. Мигель, я, конечно, тебя ценю, но всё же обниматься с тобой не самая моя заветная мечта, отшутился в ответ, чувствуя, как нас отрывает от земли. По ту сторону забора работал Луис, помогая Мигелю вытягивать нас обоих. Всё, что мог сейчас я, это просто не мешать. Оказавшись по ту сторону, освободившись, я повёл плечами, стараясь немного унять боль. «Держишься?» Вопрос Луиса не был простым любопытством. До лошадей, а потом до лагеря, было не так близко. Не самый плохой мой опыт. Вперёд! Напомнил я. Оставалось надеяться, что земля не успела слишком сильно размокнуть. Мне хватило того, что пришлось прокатиться по грязи во дворе поместья.